Глава 5. Ника. Когда выходим из детского сада, то на улице уже едва-едва накрапывает дождь. Ливень закончился, и на асфальте появились огромные лужи. Крепко держа за руки дочерей, спускаюсь по ступенью вниз. Подхожу к калитке и останавливаюсь в замешательстве. Наступить некуда. Дорога превратилась в самое настоящее море. От бордюра и до бордюра стоит глубокая лужа. Трава вымокла и превратилась в грязь. Ногой не встать. Выбирая между двумя стихиями, решая попробовать пройти через лужу и аккуратно примеряю ее глубину. Отступаю. Глубина как минимум по щиколотку. «Мам, ты чего стоишь?» Олеска спрашивает, не понимая моего замешательства. «Идем!» Тянет за собой. Моим непоседам не терпится как можно скорее покинуть территорию детского сада и насладиться глубиной луж. Они их просто обожают. София не выдерживает, отцепляет мою руку и первая бежит вперед. Алиска видит сестру, сестрой, тоже срывается с места. Стою на месте и уже даже их не зову. Толку все равно нет никакого. Не услышат. Девочки в восторге. Они шлепают ногами по луже, скачут и хохочут, едва друг друга не обливают водой. Я, набравшись терпения, молча смотрю, как они разбрызгивают вокруг себя грязную воду. «Что за мать такая?» Мимо проходит мужчина, чей плащ, судя по всему, мои мартышки залили водой. «За детьми смотрите, а не в телефон!» Ругается смачно и грязно. «А вам бы не помешало вымыть с мылом язык!» Парирую. «Вы находитесь на территории детского учреждения. Нецензурной брани здесь не место!» Он смиряет меня таким красноречивым взглядом, что любые слова будут лишними. Молчу. Какой смысл ругаться с недоумком? Он прекрасно видел плескавшихся в луже детей и мог попросить их отойти. Уверена, девочки немедленно прекратили свои игры. Вместо этого мужчина прошел мимо играющих детей и теперь пытается их обвинить в том, что они его облили. Ну уж нет. Я видела, как все было. «Дамочка, лучше следите за своими детьми!» это у самого выхода. «Пока они еще с вами!» Мурашки пробегают по коже от слов неприятного мужчины. Оборачиваю, чтобы уточнить посыл, но его уже нет. Ушел в здание детского сада. «Девочки, перестаньте!» прошу своих дочерей. «Мама!» — зовут меня. а <связь> а задорно хохочет. Они в полном восторге. Смотрю на своих развящихся непосед и улыбаюсь. Сердце наполняется счастьем, лежащее на душе тяжким грузом тревога немного отпускает, и я снова могу свободно дышать. Мы обязательно со всеми трудностями справимся. Все-таки опека перепутала мою семью с кем-то другим. Иного быть просто не может. «У нас все в порядке, ни с кем нет проблем. Ни с поликлиникой, ни с детским садом, ни тем более с соседями по дому». «Мама, идем к нам!» София активно зовет меня. Жестикулирует, машет ручкой. Дочка топает ногой, смеется, бежит по луже, её наполняет восторг. Брызги разлетаются в разные стороны. Я подхожу ближе и тут же отскакиваю назад. София едва не забрызгала мое светлое платье. «Софа, не нужно так сильно брызгаться!» Стражу дочь. «Ну, мам!» Протяжно хнычит. «По-другому неинтересно!» «А так нельзя!» Произношу с нажимом. «Вы уже испачкали дядю. Теперь едва не залили водой меня!» Показываю на мокрые ноги. «Играть нужно, не мешая другим!» Поясняю. Дочка недовольно хмурится, но останавливается. Поднимает на меня грустный взгляд. «Хорошо!» Кивает послушно. «Вот и умница!» Ласково улыбаюсь. «Пойдемте домой!» Обращаюсь к своим дочерям. «Идем!» Они обреченно вздыхают. Осторожно, чтобы не испачкать полы своего светлого платья, в одну руку беру подол, наклоняюсь вперед и второй рукой снимаю открытые туфли на шпильке. Кое-как изворачиваюсь, прикладываю магнитный ключ и выпускаю дочерей с территории детского сада. ступая голыми ногами в лужу. Холодная вода посылает по телу толпу мурашек, мне тут же становится не по себе. Ну, делать нечего, нельзя обываться. Босоножки не помогут сохранить тепло, мне придется идти посеком. Да и туфли стоят слишком дорого. В ближайшее время еще одну пару обуви позволить себе не смогу. А если вылечу с работы, так вообще про новые туфли только мечтать и останется. Жалко. «Мама с нами в луже! Ура!» Восторженно кричат мои непоседы. «Шш!» Останавливаю их. «Пожалуйста, осторожнее! Не надо меня заливать водой! Прошу!» «Холодно очень!» Не знаю, что именно подействовало на мою малышню, но они вдруг собираются и становятся очень серьезными. «Я помогу!» Алиска придерживает дверь. «Дай понесу!» София выхватывает из моей руки туфли. Останавливаюсь, смотрю на них, и сердце наполняется нежностью. Какие вы у меня помощницы! От чистого сердца благодарю своих двойняшек. Что бы я без вас делала? Детки сияют. Кое-как пересекаем затопленную проезжую часть и поднимаемся на тротуар. Он хоть и без воды, но двигаться по нему нужно как можно осторожнее. И быстрее. Давайте, давайте. Поторапливаю своих малышей, как только мы приближаемся к еще одной проезжей части. Вода на дороге стоит вровень с бордюром. На этом отрезке нет ливневой канализации, и поэтому при сильном дожде проезжая часть здесь превращается в самую настоящую реку. Стоп! Стоп! Заведя впереди машину такси, торможу своих дочерей. «Надо дать дяде проехать». Такси минует опасный участок, а вылившаяся вода с переполненной дороги омывает тротуар. Как только машина минует нас, даю детям команду. «На старт! Внимание! Марш!» Показываю вперед рукой, и в тот же миг Алиса и София срываются с места. Мои девчонки старательно бегут вперед, я спешу за ними со всех ног. Но мы не успеваем пройти половину пути, как за спиной раздается шелест воды». «За нами на большой скорости едет машина. Оборачиваюсь, вижу, как быстро транспортное средство мчится вперед, и мне становится дурно. Словно в замедленной съемке вижу, как такси въезжает в лужу, разрезает водную гладь и с ужасом понимаю, что от поднявшейся волны никуда не деться. «Держитесь!» — говорю, подхватывая своих непосед. Резко разворачиваюсь, прячу дочерей за спиной и слегка наклоняюсь вперед. Едва делаю это, как мимо нас пролетает машина». Водитель не тормозит, из меня с ног до головы окатывает водой из находящейся на проезжей части лужи. Ой, выдыхаю, внутри все дрожит, холодно, обидно, досадно, дыхание спирает. Твое платье! Полными слез глазами смотрит на меня София. Мама, ты вся мокрая! Алиска делает шаг назад, ее глаза наполнены ужасом. Дует легкий ветерок, мороз пробегает по коже. Стою и не смею дышать. Все настолько ужасно, что думать не получается. На глаза наворачиваются слезы. «Машина!» – испуганно кричит Алиска и показывает в сторону, куда мы движемся. Сейчас, похоже, окатят еще раз. Снова закрываю с собой детей и готовлюсь к очередному холодному потоку воды на свою спину. Зажмуриваюсь.